Глава тридцать четвертая Скачки в Андаре любили все. Захватывающее зрелище несущихся коней, прыгающих на их спинах коротких жакеев, развивающихся флагов и яркой травы, обрамляющий трек, пленяло горячие сердца столичных жителей. Пестрая публика свободно смешивалась возле заграждений и нередко можно было увидеть лощеного джентльмена, ожесточенно отпихивающего от своего лица кулак плотника или уличного торговца. Дамы предпочитали более высокие и безопасные трибуны, зато так сверкали своими нарядами и драгоценностями, что в солнечный день лошадей выводили на круг только в шорох. Средний принц, следуя традиции, облачился в весьма консервативный темно-серый фраг и высокий цилиндр. Иржина в строгом фиолетовом платье с белой пеной кружев у горла и на манжетах была ему достойной парой. Такую красоту не стоило прятать под плащом, поэтому на девушке был жакет на три тона темнее, опушенный темным мехом, муфта, перчатки, сапожки в тон и огромная шляпа с ворхом лиловых перьев и черных шелковых роз. Чтобы подчеркнуть статус мероприятия, Хватило Серег фейерверков и броши из этого же комплекта. Рубиновая птица была слишком громоздка, ее стоило надевать лишь на большие приемы. На этот раз колясок подали сразу четыре. В одну чинно уселись сестры с Огнешкой, им позволили выезд в город. Вторую заняла неизвестная певицы пара, отдаленно похожая на них с принцем на прошлом выезде. В третью принц усадил Иржину, а сам ловко устроился рядом, избегая торчащих перьев и острых концов шляпных булавок. Последнюю коляску заняла еще одна пара, одетая в те же цвета, что и его высочество и певица. Коляски разъехались в разные стороны, и через двадцать минут пути девушка почувствовала, что мужчина расслабился, мотнул головой и улыбнулся. Сработала? негромко спросила она. Принц коротко кивнул и еще раз оглянулся, убедился, что охрана следует за ними, но не вплотную к экипажу, и мягко склонился к девушке с вопросом. «Продолжим?» «Что?» – испуганно трепыхнулась она. «Наш утренний разговор. На чем мы остановились? На поцелуях?» «Какие поцелуи? Ничего не было!» – попыталась отодвинуться Иржина. «А жаль!» С этими словами Ричард перестал себя сдерживать и приник к мягким губам красивой женщины, что не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Певица дернулась, потом замерла и стала робко отвечать на его решительное касание, вспоминая тот далекий берег, почти чувствуя привкус соли на губах. Прерваться их заставило деликатное покашливание Шелби. Экипаж уже стоял неподалеку от золотых ворот и подрома. И немногочисленные запаздывающие посетители скачек с любопытством посматривали на яркую пару. Девушка вспыхнула, отстранилась и опустила вуалетку, которая до этого времени была в виде драпировки приколота к полям шляпы. Принц молодцевато тряхнул головой, подмигнул смущенной птичке и элегантно предложил ей руку. Они чинно проследовали к просторной королевской ложе, в которой уже толпились люди. Ричард не стал тянуть. Сразу подвел мисс к невысокой даме, закутанной в меха. «Тетушка, позвольте вам представить». Пожилая леди фыркнула. «Ишь, тетушка, я давно тебе бабушка, дружок. Ну давай, хвастайся. Я слышала, ты увел эту прелестную птичку у самого короля Мандана». Последняя фраза прозвучала вопросительно. Всего лишь у королевского театра Меледия, с улыбкой ответил принц, склоняясь к руке, затянутой в перчатку. Иржина запретила себе стесняться десятка пристальных взглядов. Просто представила, что она сейчас на сцене, практически в одиночестве, а все эти люди там, за ирчащим светом рампы, они не могут причинить ей вреда. Она всего лишь актриса на сцене. Пусть полюбуются, послушают, как она ведет вежливую беседу с принцессой Канде и улыбается грубоватым шуткам сиятельной старушки. Она на сцене. К радости Ричарда Иржина понравилась его родственнице. Старая перечница оценила внешность и манера певицы вполне положительно. Поговорив о лошадях и подкормках, двоюродная бабушка не преминула указать внучатому племяннику, что такую редкость нужно почаще вывозить в свет. «Чтобы все умерли от зависти, дорогой», прибавила она, толкнув Ричарда в бок. «С этим могут возникнуть сложности, тетушка», скорчил он несчастную мину. «Отец разгневался на меня, а матушка страстно желает услышать, как поет мисс Валевски. Боюсь, без вашей помощи я не сумею устроить мисс Ангажемент». «Хитрец!» — тетка потрепала принца по щеке, еще раз оценивающе взглянула на девушку. «С друзьями уже познакомил?» «Они здесь!» — улыбнулся в ответ Ричард. «Ждут своей очереди». «Ну и хорошо. Если моя Дика сегодня выиграет, жду вас завтра у себя на фонтаж. Посмотрим, что можно сделать со всем этим». «Благодарю, тетушка!» Принц еще раз приложился к ручке, дождался небрежного отпускающего жеста и отвел Иржин в сторону. Они встали спиной к остальным гостям королевской ложи и могли негромко переговариваться, делая вид, что смотрят на лошадей. «Ваша тетушка столь суеверна?» – первая спросила девушка, не зная, как начать беседу о важном жизненном моменте для фаворитки – Уровень общества, в котором ей придется общаться и блистать, несомненно, зависел от покровителя. Ей случалось встречать в театре танцовщиц и хористок, которые проводили время в дешевых кабаках в Нижнем городе. При этом рядом с ними работали девушки, бывшие замужем. И тут же бабочками порхали красавицы, имеющие покровителей, вывозящих любовниц на балы полусвета. «Она страстно любит лошадей», и все, что с ними связано», – отозвался принц с легкой улыбкой. «По мнению принцессы, ничто в нашей жизни не стоит хорошей лошади». «Вы действительно хотите, чтобы я пела для публики?» – задала Иржина вопрос, который мучил ее с того момента, когда она услышала слово «ангажемент». «Моя мать считает, что прятать ваш талант сродни преступлению», – уклончиво ответил Ричард. «А как считаете вы?» — не отступала певица. «Мне бы хотелось спрятать вас от всего мира, как самое ценное сокровище короны. Но я уже понял, что музыка и пение — важная часть вашей жизни, поэтому я не посмею запретить вам выступление. Просто попрошу всегда брать с собой сестер и охрану». «Благодарю!» — на лице девушки расцвела такая улыбка, что Ричард чуть не захлебнулся от желания немедля обнять ее, стиснуть и впиться губами в этот соблазнительный рот. Увы, они были не одни, и друзья уже подходили ближе, ожидая представления. Герцог, маркиз и были представлены, поцеловали воздух над перчаткой ржины, а потом завели разговор, мягко выясняя, насколько девушка сведуща в различных вопросах. Таде вел разговор об искусстве. Грир рассказывал о лошадях и финансах. А Бурга интересовала тема воспитания детей, ведения домашнего хозяйства и последние тенденции архитектуры. Ричард не сразу понял, что его друзья испытывают его фаворитку. А когда догадался, сердито сверкнул глазами на Бурга. Тот немало не смутился, лишь шепнул. «Поверь мне!» С женщина женщиной вечера проходят куда интереснее. «Знаешь по собственному опыту?» – сихидничал было принц, но нарвался на понимающую усмешку. «Именно», – сказал герцог и вновь повернулся к певице, чтобы задать вопрос о классической литературе Мандана. Иржина держалась достойно, охотно говорила об искусстве, но признавалась, что ее знания поверхностны. О лошадях не знала практически ничего, зато легко поддержала разговор о выгодных вложениях. А когда Грир удивился ее познанием, с мягкой улыбкой напомнила, что у нее есть дочь, и она должна заботиться о будущем малышке. — Разве о будущем ребенка не должен заботиться отец? — недовольно спросил Бурк и тут же извинился. — Простите, мисс Валевский, я не хотел быть нетактичным. «Вам незачем извиняться, ваша светлость. Отец Агнешки умер», — с достоинством ответила Эржина. «Примите мое соболезнование. Благодарю вас». Светская беседа текла своим чередом. Но понемногу друзья принца поддались очарованию певицы. Они охотно слушали ее голос, отмечали, что говорит мисс сдержанно и разумно, улыбается так, что они чувствуют себя нужными, интересными». Вот Грир уже похвастался своим доходом, а Таде прочел стихотворение. Бург еще держался, но то и дело поглаживал брелок в виде ангельской ножки, который часто дарят будущим родителям. Чтобы отвести беду от малыша, Ричард чуть отступил, любуясь мизанцены, и чуть не зааплодировал, когда герцог сломался и поведал Иржине о будущем прибавлении в семье. Беседу разбил сигнал к началу гонки. Все повернулись к треку, любуясь забегом. Ричард тоже смотрел на поле, но при этом стал так, чтобы никто не мог приблизиться к Рыжине. Над плечом неожиданно прозвучал голос Таде. «Ваше высочество, поздравляю с редкой находкой». Принц чуть обернулся и увидел, что маркиз не сводит глаз с певицы. Сказать он ничего не успел. Маркиза поддержал граф. «Весьма умная и красивая дама. Вам повезло, мой принц!» Последним высказался Берг. Небо был бы женат, увел бы!» Усмехнулся он и снова уставился на поле. Ричард ткнул друга кулаком в бок и негромко проговорил. «Мечтай!» Они завозились, как мальчишки, обмениваясь тычками но смущенно остановились, стоило Иржине обернуться на их возню и притворно нахмуриться. Чуть улыбнувшись уголками губ, как нашкодившим детям, певица повернулась назад к треку, давая сиятельным и вельможным мужчинам время скорчить друг другу смешные рожицы и вновь принять серьезный вид. Стоило гонки завершиться, как вокруг поля поднялась суета. Владелец победителя бросился к лошади. Проигравшие начали эмоционально выражать свое несогласие с решением судей. А зрители, не делавшие ставок, коих было меньшинство, любовались зрелищем, жуя зажаренные на решетках колбаски, пироги и булочки со сливками. В королевской ложе тоже раздавались стоны разочарования и довольные выкрики, хотя и существенно меньше, чем внизу. Иржина просто любовалась суетой. А вот принц сделал знак слуге, и через минуту ему, его друзьям и фаворитке подали шампанское и крохотное канапе с горячим паштетом. На свежем прохладном осеннем воздухе это казалось чудом. Девушка с удовольствием сделала глоток искрящейся жидкости, проглотила угощение и шепотом уточнила. «Мы что-то празднуем, ваше высочество!» «Дикка пришла первой», — широко улыбаясь, ответил он. «Лошадь вашей тетушки?» «Да», — в голосе мужчины слышался неподдельный восторг. «Это удивительно. Кобыла не была в числе фаворитов и обычно гораздо лучше показывает себя на более длинной дистанции. Сегодня высшие силы на вашей стороне, мисс Валевски». Иржина слегка повела плечом, невольно высказывая сомнения в грядущей удаче. Но в этот момент, раздвинув толпу, к принцу подошла принцесса Канде. — Ты меня удивил, мальчик, — сказала она, любуясь внучатым племянником и его фавориткой. — Будет вам ангажемент и приглашение. Только на свадьбу потом позовите. Ричард поперхнулся улыбкой, а Иржина побледнела. Они оба прекрасно знали, что брак невозможен. «Тетушка» — попытался сгладить ситуацию принц. «Семьдесят лет уже, тетушка», — фыркнула принцесса. «И поверь моему жизненному опыту, мальчик, если высшие желают свести парочку, даже смерть не разлучит их». Певица сглотнула и отвернулась, вспоминая лорда Васкиса и его возлюбленную. Они все же упокоились в одном склепе, как и хотел милорд. Высказавшись, принцесса удалилась. Повисла неприятная пауза. Каждый думал о своем. Тейт, например, смотрел на принца и его женщину, как на гармоничное произведение искусства и находил жестоким разлучать эту пару хотя бы из эстетических соображений. Грир размышлял о том, найдется ли среди девиц на выданье такая, которая будет следить за финансами с такой же аккуратностью и дотошностью, как мисс Валевски. Может, ему подыскать на брачном рынке молодую вдову? Берг же внезапно осознал, что его другу повезло и не повезло одновременно. Встретить женщину, подходящую тебе как перчатка, но не иметь возможности иметь с ней детей, очень печально. Сигнал к началу очередного заезда заставил всех вернуть внимание треку. А позже все дружно делали вид, что их интересуют только скачки, шампанское и закуски. Разговоры крутились вокруг кулинарных изысков, лошадей и ставок. На Иржину и Ричарда все избегали смотреть. На следующий день после выезда на скачки принц и певица отправились на улицу Фонтаж, в столичный особняк принцессы Канде. Энергичная пожилая леди не стала тянуть время, встретила их в дверях и сообщила, что готова отправиться в театр. Парочка вынуждена последовала за ней и стала свидетелем того, как невысокая старушка укладывает на лопатки директора театра всего пары метких фраз. В результате к фортепиано пригласили аккомпаниатора и чужеземные прими позволили продемонстрировать голос и талант. Иржина так волновалась, что чуть не расплакалась, выходя на сцену. Вредная старушенция, видимо, заметила это. И хитно сказала так, что было слышно даже на галерке. «Посмотрим, так ли хорошо умеют петь в Мандане». Едва сдерживая неприличный фырк, девушка выпрямила спину, подышала, наполняя организм воздухом, и сразу после легкого проигрыша запела, запела так, что замерли привычные ко всему уборщицы так, что директор театра, глядящий лишь на принцессу Канде, развернулся к сцене, когда она закончила партию из сирены, вложив в нее всю боль, которая накопилась в ее сердце. акомпаниатор утер пот и, кажется, слезы. «Браво!» — принц сиял. «Клянусь, мама ни за что не пропустит ваш дебют, мисс Валевски». Услышав, что певицы покровительствуют сама королева, директор сдался и следующие два часа все дружно составляли репертуар небольшого концерта, который обещал стать гвоздем сезона. Когда ареи Романсы были утверждены, в обсуждение вдруг вмешался принц. «Поставьте последним номером колыбельную», — попросил он. А когда девушка недоуменно подняла на него глаза, уточнил. ту. «Что вы пели на корабле?» Иржина потупилась и назвала директору мелодию, под которую пела. Покончив с делами, они дружно отправились на обед в один из самых фешенебельных ресторанов города. Принцесса весело болтала и представляла Иржину нескончаемому потоку знакомых друзей. Пожилые лорды посматривали на птичку с нашмешливым интересом. Пожилые дамы строго поджимали губы. Но отказаться от знакомства не мог никто, а старушка все щебетала, рассказывая о неслыханной новости. Ее величество пожелало услышать заморскую диву в королевском театре. Возможно, будет лишь один концерт. Упоминание королевы хватало для того, чтобы презрительные взгляды превращались в благосклонные. Иржина отметила это, а Ричард пояснил, шепнув на ухо. Мама нечасто балует публику выходами, а в театре можно не только увидеть королеву, но и передать прошение. Девушка лишь только слабо улыбнулась в ответ. Неважно, сколько публике придет на ее выступление, важно, что она будет петь. Она так соскучилась по работе, что собиралась втайне от принца договориться с настоятелем ближайшего к его дому собора, чтобы хоть изредка, по божьим дням, радовать себя музыкой. Теперь же у нее официально будет служба в Королевском театре. А значит, она перестанет чувствовать себя брошенной в те дни, когда принц уезжает на верфи или склады. А то и во дворец. А значит, жизнь снова прекрасна.